Глава 22. Я выхожу из здания аэропорта и включаю смартфон. На всякий случай оглядываю себя. Сумка и багаж при мне. Отлично. Ничего не забыла. Два дня я готовилась к этой поездке, записывая всю последовательность действий, чтобы благополучно обустроиться в незнакомом, но родном городе. Как же нелепо это звучит. После того, как Егор остыл, он принялся отговаривать меня от этой затеи переживал, что со своей дырявой головой я запросто могу заблудиться. Я и сама это прекрасно понимала. Потому готовилась основательно, разработав в своём ежедневнике настоящий военно-стратегический план, по-другому и не скажешь. Едва успеваю отослать Егору сообщение о своём благополучном прибытии, как телефон тревожит входящий вызов с неизвестного номера. «Ты в городе?» Слышу взволнованный, проникновенный голос и непроизвольно задерживаю дыхание. «Почему?» Застываю на месте, оглядываясь по сторонам. Я стою на улице перед огромной парковкой. Вокруг так оживлённо. Люди проходят мимо, куда-то спешат, суетятся. Темп жизни тут совершенно иной, не похожий на наш небольшой спокойный городок. При виде окружающей суеты готова поклясться — что у меня даже кровь быстрее побежит по венам. «Как ты узнал?» Удивлённо спрашиваю я. «Уж кто-кто, а Кирилл за мной точно наблюдать не может». На другом конце телефонной линии достаточно тихо, говоривший точно в помещении. Но факт остаётся фактом. Звонит он мне именно по поводу моего приезда. И тут же в голове зреет новый вопрос. «Откуда у тебя мой номер телефона?» Выяснил ещё в день отъезда у вашего дежурного администратора. Кирилл вздыхает. «Женя, пожалуйста, только не говори мне, что ты приехала одна!» «Мне становится не по себе от того, как он меня называет. Именем и совершенно незнакомого мне прошлого. Зови меня, пожалуйста, Алиной. Мне так комфортнее!» «Тихо прошу я». «Хорошо, извини». После небольшой паузы соглашается Кирилл. «Не ответишь?» «Да, одна». «Почему?» «Всё просто, Кирилл. Я хочу знать о своей прошлой жизни больше. И так же, как и ты, хочу понять, почему живу в другом городе и под чужим именем. Егору я больше не доверяю, поэтому решила действовать сама. Теперь я жду ответа на свой вопрос». «Я попросил очень надёжного человека приглядеть за тобой на время моего отсутствия», отвечает Кирилл, как ни в чём не бывало. «Иными словами, ты за мной следишь?» «Ну, я бы так не сказал». Слышу его уклончивый ответ. Скорее приглядываю за тем, как Егор выполняет поставленные мной условия. «Какие ещё условия? Чему ты удивляешься, Алина? Я не хочу, чтобы Егор тебя обидел. Да он никогда меня не обижал. Вот только беспощадно заврался. Куда ты сейчас?» Со вздохом уточняет Кирилл. «Первым делом сниму квартиру». Бодро отвечаю я, довольная собой. Не растерялась, несмотря на волнение, и помню весь свой продуманный до мелочей план действий. Только вот моего собеседника мой бодрый голос совсем не успокаивает. «Не нужно тебе ничего снимать. У меня есть квартира, которая сейчас пустует. Позволь, я помогу», — говорит Кирилл, и даже слово в ответ вставить не даёт. «Я сейчас подъеду. Дождись меня, хорошо?» «Тебе не стоит беспокоиться. Алина...» Перебивает он настойчиво. «Десять минут, и я тебя заберу. Пожалуйста, мне так будет спокойнее». «Ну вот, меньше всего я хочу, чтобы Кирилл со мной нянчился. Но, похоже, мне просто не оставляют выбора. Ужасно неловкая ситуация». «Хорошо, Кирилл, я тебя жду». Судя по деловому образу, Кирилл примчался в аэропорт из офиса. Как всегда, роскошный и уверенный в себе подходит ко мне, окидывая непривычно строгим взглядом и произносит. «Почему ты не предупредила?» «А должна была?» «Конечно. Я бы встретил. Это лишнее». Кирилл чуть щурится. В его присутствии я начинаю ощущать себя маленькой девочкой, совершенно не способной воплотить те грандиозные планы, которым я так тщательно готовилась. Уверенность куда-то испаряется. Ей на смену приходит лёгкая паника. Я далеко от дома, совершенно одна. Рядом нет ни Егора, ни Полинки. Год назад ты дважды чуть не заблудилась недалеко от дома, Алина. Егор полный дурак, раз позволил тебе ехать в незнакомый город одной. Это было давно. Я прошла несколько курсов лечения. Я охмурюсь. Видимо, Кириллу известно обо мне гораздо больше, чем он показывает. Молча смотрю, как он берёт мой чемодан и направляется в сторону парковки. У него дорогая и красивая машина. Я узнаю значок марки BMW. Раньше я не задумывалась, почему такой обеспеченный молодой человек, как Кирилл, появился в отеле, где я работаю, спустя несколько дней после нашей случайной встречи в торговом комплексе. А ведь вполне вероятно, тут есть связь. Почему ты так смотришь? спрашивает он, укладывая мой чемодан в багажник автомобиля. «Откуда тебе столько известно обо мне? Точнее, о моей нынешней жизни?» «На самом деле мне мало что известно». Уклончиво отвечает Кирилл и открывает мне дверь. «Ты знал, где я работаю, про аварию и мою амнезию, даже про сопутствующие диагнозы. Откуда? Может, ты и к нам в город приехал не случайно?» «Разумеется, я приехал не случайно». «Есть один важный проект, который требовал моего личного контроля. Но о том, что ты живёшь в этом городе, мне не было известно. Когда мы случайно столкнулись, я просто не смог пройти мимо. Решил выяснить, насколько близка вероятность того, что ты и моя погибшая девушка один и тот же человек. В ресторане суши ты расплатилась карточкой за обед. Этого вполне достаточно, чтобы опытный профессионал выяснил твои данные. А позже собрала тебе всю доступную информацию». Когда я узнал, что ты работаешь в отеле, естественно, воспользовался случаем и перебрался к тебе поближе. Я киваю, скрываясь от палящих солнечных лучей в прохладном салоне автомобиля. А когда Кирилл оказывается рядом, спрашиваю. «Значит, ты с первой нашей встречи в отеле знал, кто я?» «Знал», — кивает Кирилл. «Но ведь подобное сходу не расскажешь, согласна. Я не хотел пугать тебя». Решила, что будет правильнее познакомиться с тобой, узнать о твоей жизни больше, чем было сказано в скупом докладе сыщика. Честно, я даже предположить не мог, что увижу рядом с тобой Егора. Он ведь больше всех обвинял меня в твоей гибели, прежде чем уехать. Егор сказал, что мы с тобой расстались. Кирилл ухмыляется, выезжая на шоссе. Правда? Честно говоря, для меня это новость. А он говорит, что тебе хорошо известно, почему я сбежала что ты обманывал меня, собирался жениться на Анжеле Ветровой. Он лжёт. Да, мой отец спал и видел выгодный союз между нашими семьями, но я был не согласен с его планами. Я сделал предложение тебе. Но за два дня до росписи ты перестала выходить на связь, бесследно пропала. Больше недели я не мог найти тебя, как ни старался. Потом мне сообщили, что ты погибла, разбившись на областной трассе с молодым человеком, с которым состояла в тайных отношениях. Невероятно слышать подобные вещи, но возразить я не могу, потому что понятия не имею, что со мной произошло на самом деле. И ты поверил?» Спрашиваю я тихо. Поначалу нет. Я связался с семьёй погибшего парня, который организовала похороны. Они подтвердили, что их сын состоял в отношениях с тобой. Тогда я поверил. «Как его звали?» «Дмитриев Роман». «В голове пустота». Это имя совершенно мне незнакомо. Впрочем, это неудивительно. Не удивительно. жаль, я не помню, что тогда произошло, и понятия не имею, кто этот человек. Потому что ты с ним незнакома. Выдаёт Кирилл, поворачиваясь ко мне лицом. Я кое-что выяснил, но мне не хочется пугать тебя. Кирилл, я ведь здесь как раз для того, чтобы выяснить правду о себе. Напоминаю я. Он вздыхает и переводит задумчивый взгляд на дорогу. Дмитриев Роман действительно погиб в автомобильной аварии со своей девушкой. Только вот состоял он в отношениях не с тобой, а с Раевской Алиной, девушкой, именем которой тебя называют уже два года.